Айс наша вакна. Рассказ Борису Гроватору, хорошему человеку. Молодой режиссёр Сергей Тишкин приехал на кинофестиваль. Фестиваль коротенький и не престижный. Городок маленький, провинциальный. Да и сам Тишкин начинающий, неуверенный в себе. Он понимал, что фестиваль Этот трамплин, толчок к восхождению. Это место, где соревнуются и побеждают, а за одно оттягиваются по полной программе, пьют и трахаются с молодыми актрисами. Молодые актрисы хотят любви и успеха. Для них фестиваль шанс к перемены участи. Сергей Тишкин рассчитывал просто отоспаться. У него родился ребёнок, жена валилась с ног. Сергей подменял её ночами. Он носил свою девочку на руках, вглядываясь в крошечное личико с воробьиным носиком и полосочкой рта. Она была такая крошечная, такая зависимая. Если, например, разомкнуть руки, она упадёт на пол и разобьётся. Значит, она полностью зависит от взрослых и может противопоставить только свою беспомощность и больше ничего. У тишкино сердце разрывалось от этих мыслей. Он прижимал к груди своё сокровище и делал это осторожно, трепетно. Даже проявление любви было опасно для крошечного существа. Уже не воспалилась грудь. Температура наползала до 40. Прежняя страсть улетела куда-то. На место страсти опустилась беспредельная забота, постоянный труд, непрекращающиеся хлопоты вокруг нового человечка. Тишкин думал, что появление ребёнка Счастье и только счастье. А оказывается, сколько счастья, столько же и труда, плюс бессонные ночи и постоянный страх. Тежкин поехал на фестиваль с чувством тяжёлой вины перед женой и дочкой. Он не хотел отлучаться от дома, но жена настояла. Она всегда ставила интересы мужа выше своих. Поразительный характер. При этом она была красивая и самодостаточная. Все данные, чтобы не стелиться, а повелевать. Она любила своего мужа в этом дело. А если любишь человека, то хочется жить его интересами. В дом заехала теща, серьезная подмога. Жена и дочка не одни, а с близким человеком, и все же. Вечером состоялось открытие. Сначала был концерт, потом банкет. Сидя в ресторане, Тишкин оглядывал столики. Отмечал глазами красивых женщин, просто так, по привычке. Он не исключал короткий левый роман, не считал это измены семье. Одно к другому не имело никакого отношения. Красивые актрисы присутствовали, но за красивыми надо ухаживать, говорить слова, рисовать заманчивые перспективы. А Тишкин все время хотел спать и мог рассматривать женщину как снотворное. Красивые не стали бы мириться с такой малой ролью — снотворные. Тишкин перестал оглядываться, стал просто пить и закусывать, и беседовать. но больше слушать. Кто что говорит? Говорили всякую хрень, самоутверждались. Конечно, застолье — это не круглый стол, и не обязательно излагать глубокие мысли, но хоть какие-нибудь. К Кишкину подошла Алина, технический работник фестиваля. Она была из местных. На ней лежала функция расселения. «Извините», — проговорила Алина, «можно я подселю к вам актера Гурина?» — Да он же голубой, — испугался Тишкин. «Что — Что? — не поняла Алина. — Гомосек! Гей! — растолковал Тишкин.